Глава 55. Диана. Прошлое. Стоя у стола в столовой, я разбираю приданное для новорожденных из последних собранных пожертвований, когда раздается отчетливый шум шагов по паркету. Я замираю. Походка тяжелее, чем у Нетти. Шаги не такие точные и осторожные. Как раз в такие моменты я понимаю, насколько я уязвима. Пожилая женщина одна в огромном, похожем на пещеру доме, Я опасливо делаю несколько шагов к двойным дверям и замечаю огромную неуклюжую тень. «Ах, это ты!» — у меня отлегло от сердца. «Здравствуй, Патрик!» «Извини, если подкрался», — говорит он, — «дверь была не заперта». Патрик нечасто заглядывает в гости. «На самом деле не помню, что он вообще хотя бы раз приезжал без Нетти. Мне нужно поговорить с тобой о Нетти», — начинает он. Он отодвигает ближайший ко мне стул и садится. Я остаюсь стоять». «А что не так с Нетти?» — спрашиваю я. Патрик поднимает бровь. «Ты серьезно спрашиваешь, что не так с Нетти?» Когда проходит первое удивление, меня охватывает раздражение. Патрик имеет наглость приходить сюда, говорить со мной в таком тоне, когда все на свете знают, что он изменяет моей дочери. Это насчет суррогатного материнства? Я опрокидываю на стол новый пакет с детской одеждой. «Насчет чего же еще?» Патрик рассеянно берет крошечную вязаную кофточку. Я предположил, что Нэти совсем с катушек съехала, потому что она говорит, что ты подумываешь за него заплатить. Я хмурюсь. И ты пришел за нее просить? На самом деле я пришел просить об обратном. Это застает меня врасплох. Ты пришел ко мне, потому что тебе не нужны деньги? Признаюсь, я запуталась. За все эти годы никто из моих детей и их супругов ни разу не просил меня не давать денег. «Нэтью убьют меня, если узнает, что я здесь». Патрик смотрит за окно в сад. «Она обо что бы то ни стало хочет получить ребенка. Она этим просто одержима. Думаешь, я этого не знаю?» «Да ты вообще ничего не знаешь». Он повышает голос, отбросив даже подобие приличия. «В нее словно бес вселился. Иногда я разговариваю с ней, а она словно на другой планете. Живот и ноги у нее в синяках от инъекций гормонов, которые она себе колит Она днями и ночами сидит в интернете, читая истории людей, которым удалось зачать после многолетних попыток. Она просматривает форумы, где общаются те, кто делал ЭКО. А теперь еще и суррогатное материнство. Она уже ни о чем другом не говорит, вообще ни о чем. Он бросает кофточку назад на стол. С мгновения я в растерянности, но лишь мгновение. «Наверное, тебе ужасно тяжело, тихонько говорю я». «Неудивительно, что тебе пришлось найти уйму подружек, чтобы облегчить такой груз». Патрик смотрит на меня во все глаза. «Если ты хочешь сохранить секрет в этих краях, Патрик, надо уезжать подальше, чем округ Виктория». У Патрика хватает порядочности сделать пристыженное лицо. Полагаю, это уже кое-что. Я внимательно всматриваюсь в него. «Так, ты не хочешь ребенка, да?» Ты не хочешь быть прикованным к Нетти? Нет, дело не в этом. Я хочу ребенка, по крайней мере, я хотел. Но я еще несколько лет назад смирился с тем, что этому не бывать, а Нетти нет. И теперь я... я не знаю, как ей помочь. Она либо бродит, как зомби, либо маниакально носится с очередной идеей, как вылечить бесплодие. Она уже не та, на ком я женился. Вид у него такой несчастный, что я сдерживаю гнев. Так чего же ты хочешь от меня, Патрик? Я ничего не хочу. Именно об этом я и говорю. На самом деле, ты чего-то хочешь? Ты хочешь, чтобы я не давала денег моей дочери, лишь бы избежать разговора о том, о чем вам надо поговорить? Патрик открывает рот, но я успеваю первый. И что будет потом? Что будет, когда Нетти откажется от своей мечты о ребенке?» «Ты откажешься от романов на стороне, и вы будете жить счастливо до конца своих дней», — он выдыхает. «Да я просто не знаю. Идет?» «Но он же знает!» «И внезапно до меня тоже доходит. В Австралии существуют возрастные ограничения в отношении суррогатного материнства, даже для тех родителей, которым отдадут ребенка. Через несколько лет Нетти и Патрик будут слишком старыми, чтобы стать родителями. А это значит, что Патрику надо только перетерпеть безуменно эти еще год или два. А учитывая, что недавно мне диагностировали рак, через два-три года он сможет наслаждаться обеспеченной и приятной жизнью без детей, получит ту самую жизнь со всеми теми мелкими благами, какими наслаждался эти годы у нас — виски, сигары, дом на пляже. Теперь, когда до этой жизни рукой подать, он не собирается от нее отказываться. «Ну, — говорю я, — «Независимо от того, дам я на эти деньги на суррогатное материнство или нет, ты должен поговорить с ней. Ты должен рассказать ей о своих романах на стороне, и ты должен сказать ей, что больше не хочешь ребенка». Патрик качает головой. «Все пошло не так, как он планировал». «Я понимаю. Он думал, что сможет прийти сюда и заключить со мной союз. Мы с ним против моей дочери. Меня тошнит от самой этой мысли. Диана, я правда сомневаюсь». «Если ты, Патрик, этого не сделаешь, то сделаю я». Глаза Патрика вспыхивают, он вскакивает на ноги, он улыбается ужасной злой улыбкой. «Надо же, как ты изображаешь заботу о своей дочери!» «Нетти всю жизнь боролась за твое внимание, а ты даже дня ей не уделила. Ты больше беспокоишься о своих беженках, чем о собственных детях, а теперь ты ведешь себя, как сущая святоша, кем ты себя возомнила. Думаю, я ее мать, тоже мне мать». Он надвигается на меня, но мне не страшно. Патрику придется меня убить, но и тогда я не передумаю».